что доносилось из Лондона. Обе армии сошлись у Нью-Касла. Ламберт пришел первый и занял город. монк всегда осмотрительный, расположился в Кольт-стриме на Твиде. Увидав Ламберта, армия монка воодушевилась. Напротив, увидав монка армия Ламберта пала духом.